Глава шестая, где демоны делают не самые приятные умы заключения. И демоны, коль случится встретить им человека, начинают вести речи прильстивые, кое хочется слушать. Дурманят они разум, заставляя позабыть обо всём. И человек воли лишившись добровольно передаёт душу свою в когтистые лапы демонов. от чего сам попадает к ним в услужение вечное. Хроники тьмы, писанные благородным пресветлым воителем и благословенным паладином со слов свидетелей непотребств, сотворённых проклятыми повелителями, да будут имена их забыты. Еда со стола исчезла по мановению руки. Слуги двигавшиеся столь тихо, что вовсе казались неживыми. Хотя кто этот ненормальный мир знает, может и вправду не живые, смахнули со стола пыли крошки. Александр вытащил длиннющую метра в этог 2 тубу. В тубе обнаружилась карта, которая и легла на стол. Здесь мы находимся, сказал он, обведя центр карты когтем. Я икнула. Коготь был длинным и слегка изогнутым, а ещё поблёскивал лаком. И камушек в нем сиял, синенький, надо же какой, лич, метросексуал. Но я уставилась на карту, никогда ты их не любила. Помнится, еще моя учитель географии лишь вздыхала, когда я пыталась отыскать Танзанию или Гибралтар. До сих пор только и запомнила, что само это слово, хорошее, рычащее такое. Подожди, Ричард коснулся уголка, а потом взял и провел ладонью, И над белым полотном из печёрённым рисунками поднялись горы, настоящие, только маленькие такие, просто прелесть. А вот и реки, тончайшие нити, что начинаются где-то в горах, а потом сползают в долину, свивая синим жгутом. Море переливается всеми оттенками бирюзы, зелёные леса и луга. Замок тоже есть, надо же какой огромный. То есть на карте крохотный совсем, но я-то способен прикинуть масштаб. Здесь был повержен малый бог. Ричард вткнул в черную проплешину в самом центре карты. Она осталась куском обожженной бумаги. Здесь когда-то стояла столица древней империи и стоит сейчас. Я прищурилась. Ничего, только черное пятно. Проклятое место, сказал Ричард, именно для того, чтобы оградить весь мир от тьмы, что рождается здесь, и были подняты горы. Ага, тогда понятно, чего долина имеет столь правильную форму. Долгое время земли окрестные были населены лишь чудовищами, коих тьма поладила в огромных количествах, продолжил рыцарь, как показалось мечтательно. И предки мои хранили сей край, истребляя проклятых. Мальчику хотелось подвига, определённо, а жену, как подозреваю, наоборот. Но шли годы, и дыхание тьмы развеивалось, чудовищ становилось меньше, и легионы справлялись сами. Постепенно земли очистились, и сюда пришли люди. Догадалась я, ткнув пальцем в ближайший городок. Какой хорошенький, будто игрушечный. Городок разом увеличился, позволив разглядеть и высокую стену его окружавшую, и площади, и дома, и даже людей. Именно, согласился Ричард. Они стали селиться, возделывать землю, пошли в горы и обнаружили золото. Ксандра, кажется, данное обстоятельство совершенно не обрадовало. Ещё и серебро и алмазы. То есть жених перспективный, можно сказать, с приданным и жилплощадью обеспечен. Ну, я так думаю, в смысле, тут одна столовая такая, в которую вся моя квартирка войдёт, включая лоджию. Это дело упрощает или нет? Парень-то вроде неплохой, и передать его надо в добрые заботливые руки, а то он нажил площщь мигом какая-нибудь стервь позарится, и замок отберёт и приданное, а самого отправит в эти самые проклятые земли голым до да босым. Ричардо стало жаль, почти до слёз. Сейчас на землях моих семь поселений, самое крупное Аркант. Ричард ткнул в городишко, который прилип к берегу реки. Через него идет один из самых важных торговых путей, тех, что со внешним миром. То есть горами дело не ограничивается. Большую частью по реке мои предки то ли не сумели, то ли побоялись трогать Аркант. Он уже указал на реку. И образовали естественный путь. Благо порождения тьмы большей частью воды боятся. Некогда по реке доставляли зерно и прочие необходимые вещи, Понимаю. Гонять чудовищ занятия благородные, однако от бытовухи оно не спасёт. Теперь русло расширили, пороги сгладили, да и путь по горам во многом изменился, сделался проще. Чем и пользуются всякие. Александр поморщился. Главное, что здесь безмысленно искать девицу должных качеств. Это я уже поняла. Морскую дорогу тоже используют. Коготь обвёл ту часть карты, где радовало глаз морская синева, но залив не самый удобный: рифы, скрытые течения, провалы, да и много чего. Так что ходят только самые отчаянные и опять же без невест за плечами. А как решали вопросы ваши предки? Я обошла стол, едва не столкнувшись с личом. который при дружелюбнейше оскалился. Оскалом меня не напугаешь. Я, Антонина Егоровна и воспитанная, тоже улыбаться умею, дружелюбно. А что, у него глаз чуть дернулся, так? Нервы-то и после смерти беречь надо. — Большей частью на рабских рынках, — признался Ричард. Давали заказ, и мы привозили девиц подходящих. Брутальненько и, главное, эффективно, да еще и с доставкой на дом. но порой это приносило. В общем, моя бабушка деда отравила. Печально. И это не единственный случай. Бывало, что резали или проклинали, или ещё вот что придумывали. А фантазия у обиженных женщин работает неплохо. Кроме того, Ричард Вуднов покраснел. Я рабство отменил. Очень прогрессивно. По-моему, он не понял, что это я хвалю, и смутился ещё больше. Ещё он жёг корабли работорговцев, их повесил, а хану выпустил кишки и оставил в лесу живым. Счёл нужным уточнить, Ксандер. Ричард виновато пожал плечами. Они разграбили несколько молодых поселений, а это дурно сказывается на репутации. Ну да, то ли дело чьи-то выпущенные кишки. Они над полагать репутацию несказанную укрепляют. Но я кривлю, и я ж демоница. а у них собственное представление в том числе о репутации и теперь купить жену не выйдет я ему говорил что надо сперва девку выбрать а потом уже жечь заметил александр ябеда я разозлился просто ладно если бы ограбили это ещё понять можно ну чисто по-человечески или в рабство обратили так они ведь тех кого не обратили просто прирезали и стариков и больных и детей Что-то у меня осуждение закончилось. Кишки, если подумать, это это вполне в духе мира и заслужил. Детей-то зачем? Вот и разнервничался я немного. Бывает, выдавила я. Хорошо. Тогда, если без работорговцев как-то мой прапрапрадед Эрих ужасный украл себе принцессу. Он был очень странным, признался Ричард, любил выходить к людям. А люди, подозреваю, этому не слишком радовались. Ну, чисто теоретически сложно порадоваться появлению человека, которого окрестили ужасным с легионами смерти, подтвердил мою догадку Ксандр. Как там? Кто ходит в гости по утрам? Время было тяжёлым. Земли мало, и тать мой отравлена, горы тоже опасны, семейная казна опустела, а жрать, как полагаю, хотелось. Вот он им грабил немножко. Ричард показал пальцами, сколь мало грабил его предок, и поспешил уточнить: он замки грабил, а деревни не трогал, и детей не убивал, то есть с принципами был человек. Уважаю, выдавила я, продолжая разглядывать карту. Надо ж как-то привыкать к миру, в котором оказалась. И он осадил Латхем. Ричард ткнул куда-то в сторону, разворачивая карту. и по другую сторону гор возникали леса, поля, много полей и много поселений, что крохотных совсем, что весьма даже солидных, а город и вовсе показался огромным, ну, по сравнению с прочими. Правда, взять его не получилось, мог бы, но тьма вновь стала оживать, и ему пришлось вернуться, но он взял неплохой выкуп. В лес Ксандр, который точно знал, как испоганить светлый образ темного героя. И еще данью их обложил. А женился на латхемской принцессе. Ричард увеличил город. Надо же, белоснежные здания. Такие хрупкие, будто из сахара слепленные. И красивые. Готика это? Или барокко? В искусстве я разбираюсь еще хуже, чем в географии. Но смотрится удивительно. Город стоял на берегу моря, которое здесь, на карте, гляделось ярко-синим, игрушечным, как и корабли по нему плывшие. хрупкие паруса, высокие борта, и... и я залюбовалась. Как ни странно, но этот брак многое изменил. Ричард склонил голову. Моя прапрапрабабушка уговорила начать работы на реке, поставить пристани и сторожевые дома, чтоб, стало быть, купцы могли отдохнуть. Она наладила поставки зерна и мяса. В счет Дани, вновь уточнил Ксандр. Сначала. Но потом в горах обнаружили золото, да и до того оказалось, что шкуры тёмных тварей, и зубы их и кости и всё то это можно продавать. А в замке к тому времени подобного добра набрались полные подвалы. Я так думаю, если столетиями охотится на порождение тьмы, то что-то да соберётся. Следом подтянулся Гихар, Ричард ткнул в другую сторону. Небольшое королевство. Они постоянно воюют. С кем? С кочевниками. Здесь не было лесов и полей, и лишь сизые степи, по которым летали табуны лошадей. У гихара лучшие конневоды и лучшие лошади. Мошенники и кровопийцы. Александр скривился. Мой прадед, сын прапрадеда и лакемской девы, сумел заключить договор. Он помог гихарцам справится с кочевниками, а взамен получил лышидей. Таких лышидей, которые были способны здесь выжить. Ричард посмотрел на меня виновато. Кажется, местные лошадки несколько отличаются от привычных мне. Последними к торговле подтянулись острова, тычок и за горами протягивается синее-синее море, в котором разбросан мелкий бисер островов. Между ними ныряют лодчонки, а вот огромных белоснежных кораблей здесь нет. Пираты и разбойники, проворчал Александр. Они сохранили древнюю силу. Ричард глядел на острова задумчиво. И научились говорить с морем, и потому весь флот Лакхема бессилен перед этим отребьем. Они давно уже занимаются тем, что разводят белую рыбу в подземных пещерах, а ещё растят ракушки. Из раковин, которых добывают особую краску. Они питаются морским зерном и редко покидают родные острова. Вот начинаю подозревать, зачем мне всё это рассказывают. А это Веросса. Ричард коснулся последнего мёртвого участка карты, земли севером, суровый край, где царит холод и живут люди, называющие себя детьми богов. Мой предок ходил их воевать, но не слишком удачно. Ричард почесал кончик носа. Он потерял весь легион и сам едва не погиб, но оставил запись, что девы севера сохранили исконную силу, и взял себе одну в жёны. "И ты хочешь жениться?" терпеливо повторил Ричард. "На какой-нибудь принцессе? Ну вот ведь, а запросы растут, что говорится, не по дням, а по часам. И вот по щелочку пальцев просто девица благородного происхождения превращается в принцессу. А они там вообще есть? поинтересовалась я, облизывая пальцы. Пахлава оказалась на диво вкусной, особенно это вот миндальный горьковатый привкус удался, и сладкое, и остро. Только Ксандер провожает каждый кусок задумчивым взглядом. Жалко, что ли. Сам он не ест почти. Может, мёртвому оно и не надо? И есть, вздохнул Ричард печально, так и потупился. Много К сожалению. Почему, к сожалению, мужская логика определённо сознанию не поддавалась, потому что выбрать сложно. А, тогда да. Выбор дела такое. Разберёмся, пообещала я, погладив живот. В конце концов, подумаешь, задача принцессу добыть. Антонина Егоровна чай и посложнее задачи решала. А я уж сколько лет при ней, так что справлюсь как-нибудь.